Глава вторая. Если нарушать правила, то нарушать их во всём. Только эта мысль и крутилась в моей голове, когда в сиреневых сумерках раннего осеннего вечера я выскользнула из своей комнаты. Погода к этому моменту окончательно испортилась. Сильный северный ветер прикибал верхушки деревьев к земле рвал с моих плеч плащ, в который я вся куталась. Мелкая морось сменилась нудным холодным дождём. Хотя время обеда лишь недавно миновало, на аллеях уже лежали глубокие тени, предвещая скорую темноту. Одно радовало в такой ненастье, вряд ли я встречу кого-нибудь по дороге к руинам. Заодно не придётся выдумывать по какой такой причине, я вдруг решила прогуляться, когда остальные студенты и носа на улицу не кажут. Я немного помедлила, набираясь решимости. Затем начала спускаться с крыльца. Ты не пришла на обед, раздалось позади укоризненное. Вот демоны! опять Тернер. Но откуда он взялся? Я не слышала, чтобы из здания кто-нибудь выходил. И Я обернулась к парню, с трудом растянув губы в подобие приветливой улыбки. Ой, а ты меня испугал, проговорила лживым радушием. Я не слышала, как ты подошел!» Да, у меня настоящий талант быть незаметным в нужный момент, спокойно подтвердил Тернер. Отлепился от стены дома, около которой стоял, сделал несколько шагов ко мне навстречу. Нахлынуло привычное противное чувство неприязни и тревоги, которое я всегда испытывала в присутствии Тернера. Я едва не попятилась, но в последний момент сумела себя остановить. Хвала небесам, подходить ближе он не стал остановившись на приемлемом для меня расстоянии. Так почему ты не пришла? повторил недавний вопрос. Решила на диете немного посидеть, солгала я, не моргнув и глазом. На диете? Тернер с сомнением фыркнул. Ты, Амара, на мой взгляд, тебя наоборот усердно надкармливать пора начинать. О, спасибо за комплимент, я издала некое подобие кокетливого смешка. Прощебетала». Но всё-таки каждой девушке стоит следить за фигурой. Лишь чуть расслабишься и всё. Тернер скептически покачал головой. Эх, всё-таки не поверил. А куда ты собралась? продолжил он расспросы. Не твоё дело, едва не покрасналася я. Но успела прикусить язык до того, как фраза сорвалась с моих губ. Не стоит грубить на пустом месте. Да мне не нравится этот парень, но он мне ничего дурного не сделал та тоже входит в так называемую свиту Орнера. А эта компания способна неплохо испортить мне дальнейшую жизнь в университете. Да так, уклончиво проговорила я. Надоело весь день в комнате сидеть. Прогуляться решила. Прогуляться? Тернер с сарказмом изогнул бровь, добавил: Мне кажется, сегодня не самая хорошая погода для этого. В подтверждение его слов очередной порыв ветра силой ударил мне прямо в лицо, принеся с собой целую горсть дождевых капель и чуть не сорвав плащ с плеч. А я люблю ненастье, с вызовом заявила я, вскинув подбородок. Нравится мне гулять под ливнем. После этого особенно приятно возвращаться в тепло и уют. Понятно. Этот диалог с каждой репликой нервировал меня все сильнее и сильнее. Очевидно, что Тернер не верит ни единому моему слову но при этом продолжает разговор, который всё больше напоминает самый настоящий допрос. Что ему на самом деле от меня надо? А, пожалуй, ну да, пожалуй, ты права. Тернер вдруг кивнул. Мне тоже нравится дождь и прогулки в сумерках. Поэтому с большим удовольствием составлю тебе компанию. А потом вместе посидим в столовой. Дарина заварит нам вкусный душистый чай с травами и поболтаем немного. Идёт Я мысленно помянула всех боков. Нет, этому типу точно от меня что-то надо. Иначе с какой такой радости потомственный аристократ вдруг решил облагодетельствовать своим настойчивым вниманием обычную безродную. Извини, но я люблю гулять в одиночестве, негромко, но с нажимом сказала я. В одиночестве стало быть. Меня определённо раздражала манера Тернера с едким хидством повторять почти каждую мою фразу. А в следующее мгновение парень в один шаг преодолел разделяющее нас расстояние. Я немедленно шарахнулась в сторону, выскочила за пределы защитного круга скленания, оберегающего крыльцо от любой непогоды, и первые крупные капли дождя упали на мою голову. Кстати, насколько я знаю, лорд Реднер сейчас в Ретроне, а не здесь. Мне в спину сказал Тернер: "Не делай ни малейшей попытки остановить. Если ты спешишь к нему, то не стоит, ещё простудишься на пустом месте". Моё сердце немедленно провалилось в пятки. Ага, сдаётся, теперь мы подошли к самой сути, и наконец-то я узнаю причину, по которой Тернер воспылал ко мне неожиданным интересом. Я медленно обернулась к парню. Тот снисходительно улыбался. А в его синих глазах плескалось непонятное торжество. "Думаю, тебе лучше подойти ближе", проговорил он. "Громкий разговор привлечет ненужное внимание, и тогда очень многие узнают про твою любовную связь с лордом-протектором". Я послушно поднялась по ступенькам обратно, остановилась напротив Тернера и зло зашипела: Нет никакой любовной связи между мной и лордом-протектором. Ага, так я и поверил. Ядовито проговорил Тернер. то Тот ты из его кабинета выскочила, вся зацелованная и растрёпанная. Не в бровь, а в глаз, как говорится. Потому что из кабинета Эйнера я выскочила именно в таком виде. "Но не переживай", продолжил Тернер, не дожидаясь, пока я соберусь с мыслями и скажу что-нибудь в своё оправдание. Я не собираюсь кому-либо рассказывать о твоих особых отношениях с лордом Ретнером. Хотя, если честно, не понимаю, по какой причине ты это скрываешь. Да Любая бы на твоём месте в голос кричала на каждом углу, что долгими ночами согревает постель брату императора. Я не согреваю ему постель. От негодования я аж подпрыгнула на месте. Ну, как скажешь. Тернер настолько самодовольно ухмыльнулся, что мне нестерпимо захотелось врезать ему пощёчину. Но мне очень интересно, как лорд Тернер отнесётся к твоим прогулкам якобы в одиночестве. Особенно занимателен тот факт, что страсть к ним в тебе пробуждается именно тогда, когда он находится далеко. Что сегодня, что в прошлый раз? В какой еще прошлый раз? настороженно переспросила я. Несколько недель назад, любезно пояснил Тернер. Тогда ты -то еще долго разговаривала с Мэгги на крыльце. Я приглушенно ахнула. А ведь и впрямь. Тогда, после окончания беседы с Мэгги, когда я уже уходила, то услышала, как хлопнула дверь, словно кто-то ушел с крыльца, услышав все, что ему было надо. "Да, я умею быть незаметным", с нажимом повторил недавнюю фразу Тернер, продолжил с ехицей. Кстати, вот еще один вопрос ответ, на который мне так хочется выяснить. Передала ли хранительница факультета Лорду Реднеру информацию про твои регулярные отлучки? Я скрипнула зубами в немом бешенстве, потому что после разговора с Велнером точно знала, ничего Мэйки Эйнеру не рассказывала. И если он про это узнает, то ее ждет суровое наказание. Почему-то мне кажется, что нет. Тернер явно наслаждался моим замешательством и злостью. сдаётся лорд Реднер и понятия не имеет о том, что у хранительницы факультета так много секретов от него. Что тебе надо от меня? прямо спросила я. Хочешь, чтобы я умоляла тебя не рассказывать все Эйнд Лорду Реднеру? Увы, Тернер заметил мою оговорку, и его глаза залучились отаённым смехом. "Не греешь его постель стало быть", протянул он весело. "И при этом называешь брата императора просто по имени. Очень, очень любопытно. А тебе не кажется, что это ты рискуешь?" перешла я в наступление. "Если всё так, как ты говоришь, и я действительно любовница лорда-протектора, то тебе не следует портить со мной отношения. Не так ли? А я не собираюсь портить с тобой отношения." Тернер пожал плечами. Более того, мне даже плевать, с кем ты изменяешь лорду Реднеру, изменяешь ли вообще. Просто хочу, чтобы ты поняла. Я знаю слишком многое о твоей тайной жизни и могу здорово подпортить тебе существование в университете. Так что тебе надо от меня? опять спросила я. Тернер некоторое время молчал. Опустил глаза, как будто задумался, как вернее сформулировать следующую фразу. Я смотрела на него с нескрываемой прескливостью. Вот недаром он мне с первого взгляда не понравился. Есть в нем все таки что-то очень гадкое и склизкое. Я буду молчать о том, что увидел, а ты поможешь мне в одном деле. В этот момент, кратчево проговорил Тернер и взглянул мне прямо в глаза. Как тебе такое соглашение? Шантажировать меня вздумал? Ядовито поинтересовалась я. Ни в коем случае, Тернер покачал головой. Я не собираюсь тебе угрожать, и уж тем более не подозреваю тебя в чем то плохом. Уверен, что ты действительно любишь прогулки в одиночестве и под дождем. Наверняка Мэгги уже давным-давно рассказал о твоих отлучках лорду Ретнеру. И если я у него спрошу об этом, То он поднимет меня на смех и посоветует не лезть не в свое дело. Сделал паузу и вкратчиво добавил: "Но я готов рискнуть и выставить себя в глупом свете". "Попробуй?" максимально равнодушно отозвалась я, хотя внутри все замерло от страха. Если Тёрнер это сделает, то у меня будут огромные проблемы. Но еще большие проблемы будут у Мэйки, а ее подставлять я не хочу. Однако очевидно, что если я покажу испуг, то Тернер точно не угомонится. Немного успокаивает то, что Эйнер сейчас далеко от университета. Вряд ли обычный студент сумеет связаться с лордом-протектором. Позволь я угадаю, о чем ты сейчас думаешь. На губах Тернера опять заиграла так раздражающая меня ухмылка, полная внутреннего превосходства, наверное, о том, что у тебя еще масса времени в запасе. Лорд Тернер в ретроне Вернется сюда не скоро. Сумеешь подготовиться к этому моменту? Выдержка «Выдержка таки изменила мне». Тернер словно прочитал мои мысли на этот счет. Видимо, я слишком сильно переменилась в лице, поскольку парень издал короткий презрительный смешок. Не пытайся блефовать, если не умеешь, Обронил он. Амар, напомню о существовании амулета в свете. Конечно, обычный первокурсник, будь он хоть трижды потомственным аристократом, не сумеет вызвать на разговор брата императора. Но у меня есть отец, и мой отец особо весьма приближённый как к императору, так и к лорду-протектору. Он с превеликой радостью передаст все мои соображения и наблюдения лорду Эйнеру Ретнера. И что-то подсказывает мне, что после этого Ты предстанешь перед его глазами с максимально возможной скоростью. Порталы такая быстрая и удобная вещь. Не успел моргнуть, как уже в другом месте. Твой отец собирается вмешиваться в студенческие разборки. Я блекло усмехнулась, продолжая делать вид, будто меня совершенно не пугают угрозы парня. Мой отец чрезвычайно серьезно относится ко всему, что я ему рассказываю, отрезал Тернер. Алорт Тернер также серьёзно относится к словам моего отца. Слышала когда-нибудь про Джеснера Реднера?» Я в ответ лишь неопределённо пожала плечами. «Ну да, конечно, откуда тебе? Тернер высокомерно фыркнул. Ты всё-таки безродная. Иначе с самого начала знала бы, что мой отец это тень за престолом императора, глава его личной службы безопасности. М-м тот самый, который прошляпил недавнее покушение на Кеннера. Мне хватило ума оставить эту фразу при себе. Сейчас не время дерзить и упражняться в остроумии. Ясно. Вместо этого бесцветно протянула я изо всех сил пытаясь сообразить, как же мне надлежит поступить. В общем, не сомневайся. Если я свяжусь с отцом, то лорд Реднер уже через несколько минут узнает о том, чем ты занимаешься в его отсутствии продолжил Тернер и одарил меня победоносным взглядом. Однако, как я говорил ранее, мы можем договориться. И какая же помощь тебе нужна от меня? Прошелестела я. Но не здесь же разговаривать о таком. Фальшиво изумился Тернер и широко взмахнул рукой, как будто предлагая мне осмотреться. Я с недоумением хмыкнула, обведя взглядом совершенно пустое крыльцо, а парень уже продолжал вдруг среди студентов есть и другие уникумы, способные быть незаметными при желании. Как любит говорить мой отец, и у стен могут быть уши, а у деревьев глаза. Тогда где? сухо спросила я. «Мое сегодняшнее приглашение на обед ты проигнорировала, сказал Тёрнер. Надеюсь, на ужин все таки явишься. Если тебя и на этот раз не будет в столовой, то сразу после него жди последствий. Поняла? В обычном мягком и каком-то заискивающем тоне парня неожиданно прорезались металлические нотки. Глаза острые и сухо блеснули, а на губах опять заиграла снисходительная улыбка. "Более не смею тебя задерживать". Тернер отступил от меня к стене. "Приятной прогулки, Амара". В ответ я лишь с затаённой ненавистью скрипнула зубами и поторопилась прочь. От пылающей в душе ярости я не сразу заметила, что капюшон слетел с моей головы. Благо, за время моего разговора с Тернером дождь немного притих. Но все равно я успела прилично вымокнуть до того момента, как опомнилась. Проклятый Тернер, прошипела я, проведя рукой по мокрым волосам и плотнее запахнувшись в плащ. Остановилась, пытаясь перевести дыхание после стремительного рывка от крыльца факультета. Рука сама собой скользнула в карман, и мои пальцы сжались на молите связи. Быть может, стоит поговорить с лордом Блэкнером и рассказать ему про угрозы. Но почти сразу я мотнула головой, отказавшись от столь соблазнительной мысли. Нет, не стоит. Волнер, скорее всего, ядовито посоветует мне самостоятельно разбираться со своими проблемами. А если нет, то еще неизвестно, как мне уgnится его вмешательство. По большому счёту, он и без того слишком часто мне помогает. К тому же, не имеет права вмешиваться в дела чужого рода. А возможно, попытается развернуть ситуацию в выгодную для него сторону. В общем, к помощи Волнера я бы предпочла обратиться лишь в самом крайнем случае. Сама пока не понимаю, чего от него можно ждать, как бы в итоге не получилось ещё хуже. Ладно, рано паниковать. Сначала надо узнать, чего именно от меня хочет Тернер. Верится с трудом, конечно, но вдруг мое положение не столь безвыходно и печально, как кажется. Но на сердце спокойнее не становилось. Я немного потопталась на месте, гадая, не стоит ли вернуться в комнату. Но после недолгих сомнений все же решила довести хотя бы одно дело до конца. Тернер, скорее всего, еще ничего не рассказал Эйнеру, иначе я бы уже ощутила на себе весь гнев лорда-протектора. Значит, до факультета мне обязательно надо добраться уже сегодня, сейчас. Если Велнер прав, и там я найду хранителя рода Уайтнеров, то то, что тогда произойдет?» Велнер обмолвился, что с такой защитой Эйнеру придется считаться. Интересно, что он имел в виду? Ай, да хватит медлить. Сама скоро все узнаю. И я решительно отправилась прочь от факультета Алых драконов. К этому времени окончательно стемнело. Влажная тьма лилово переливалась под деревьями. Желтые пятна фонарей едва угадывались в густом тумане, упавшем на землю с приходом сумерек. Казалось, будто я плыву в тягучем молочном мареве, который окутывал меня, подобно плотному савану. Каждый порыв ветра заползал ледяными щупальцами под мою одежду, заставляя покрываться противными мурашками. Даже не от холода, от осознания того, что обратного пути для меня нет. Когда я опять войду в двери четвёртого факультета, то тем самым нарушу приказ Эйнера. А если он об этом узнает, а об этом он обязательно рано или поздно узнает, то мое обучение в университете что джимик закончится, так толком и не начавшись. Я невольно замедлила шаг, почти остановившись в нерешительности, но тут же пошла вперед с прежним упрямством, повысив, скинув подбородок. Всё, хватит сомневаться. Выбор сделан. На этот раз я не боялась оплотиться. Я бы нашла дорогу к факультету роду Уайтнеров и в полнейшем браке. Да что там, даже с закрытыми глазами. Я точно знала, куда мне надо идти. Я знала, что на этот раз дойду до самого конца. Но неожиданно я насторожилась. Я как раз достигла поворота к знакомой заросшей аллее, в конце которой меня ожидала долгожданная цель скрытые для всех прочих пологом древней могущественной магии. Однако я отчетливо почувствовала чужое присутствие. Где-то рядом, негромко хрустнул валежник, как будто кто-то неосторожно переступил с ноги на ногу. Напряженный слух различил чье то дыхание. Мои пальцы потеплели, и я торопливо принялась концентрировать энергию, готовой отразить возможное нападение. «То здесь? Мой крик, словно завяз, и утонул в тумане. Белое безмолвие лишь сильнее заплескалось вокруг меня, и в нем чудилось теперь нечто зловещее. На моей ладони сам с собой вспыхнул белоснежный шар чистейшей силы. Кто бы ни скрывался за пеленой тумана, сейчас он об этом очень пожалеет. "Стой, Амара", вдруг раздался знакомый голос. Я неверично распахнула глаза, не торопясь погасить заклинание. Коннор недоверчиво спросила и сощурилась, пылясь хоть что-то разглядеть в сплошной стене тумана. Ага. В следующее мгновение приятель шагнул ко мне из белого морока. Почему-то виновато улыбнулся. Извини, что напугал, проговорил мне громко. До последнего гадал, ты ли это идешь или нет. Из-за этого проклятого тумана ничего толком не видно. Коннор я с немалым облегчением потушила чары, и крепко обняла приятеля. Тот замешкался, но через пару секунд всё-таки дружески хлопнул меня по плечу, после как-то судорожно отпрянул. Что ты тут делаешь? полюбопытствовала я. Лорд Блэкнер меня отправил, быстро ответил Коннор, сказал, что, возможно, сегодня тебе потребуется моя помощь, указал, где примерно тебя надлежит ждать. Лорд Блэкнер?» удивлённо протянула я. Ну да, Конор шмыгнул красным носом, добавил с нескрываемой претензией. Конор шмыгнул красным носом, добавил с нескрываемой претензией. Но ты припозднилась. Я совсем заледенел. Сто раз бы уже ушел, если бы не его приказ, обязательно тебя дождаться. Прости, я понятия не имела, что ты здесь. Я с искренней обеспокоенностью вздохнула. Видок у Конора действительно был очень замерзший. но не только это взволновало меня. Было ещё что-то в поведении приятеля, что-то не совсем привычное, и я никак не могла понять, что именно мне не нравится во всей этой ситуации. Вроде бы держался он совершенно обычно, если не считать того, что постоянно отводил глаза, как будто опасаясь даже на миг встретиться со мной взглядами. И внезапно я рассердилась на себя за такие мысли. Амара, в последнее время ты совсем с ума сходишь от волнения. Впрочем, оно неудивительно. Эйнер с его неприкрытыми угрозами. Интриги Вэлнера, теперь еще и Тернер с открытым шантажом. Перед тобой ведь Конор, старый верный Конор, который однажды чуть не отдал жизнь за тебя, а ты его всдумала подозревать в чем то нехорошем. Кстати, про друзей. А как дела у Стивена? поинтересовалась я. Ты про того парня, который уже пару недель каждый день бегает вокруг факультета до изнеможения? Во всякий случай уточнил Коннор. Дождался моего утверждающего кивка и пожал плечами, обронив: "Да, вроде бы нормально. Мы с ним не общаемся, все таки с разных курсов". «М -м, ясно", с плохо скрытым разочарованием протянула я. "Но я слышал, что это из-за тебя он попал в лазарет", продолжил Коннор, и в его тоне проскользнули едва заметные ядовитые нотки. Почти улегшаяся тревога всколыхнулась в моей душе вновь. И я внимательно посмотрела на Конора, но он уже уставился куда-то поверх моей головы. "Я хотела попросить у него прощения", пробормотала я. "И перед тобой я тоже виновата". "Я уже сказал тебе, что не держу на тебя зла". Конор рассеянно улыбнулся, как будто думая о чём-то своём. Опять шмыгнул носом и предложил: "Ну что, идём?" А то я точно простужусь, если еще немного тут постою. Если честно, я думаю, тебе стоит вернуться к себе на факультет, протянула я с сомнением. Конор, не уверена, что тебе следует сопровождать меня. Амара, если ты боишься за меня, то не стоит, спокойно возразил Конор, Позволил себе краткую смешку, добавив: Поверь, гораздо сильнее бояться за меня стоит в том случае. Если я вернусь, не выполнив приказ лорда Блэкнера сопровождать тебя. Не понимаю, зачем он вообще дал тебе такое указание, проворчала я. Мне-то откуда знать? Конор философски пожал плечами. Лорд Блэкнер не имеет обыкновения пояснять свои резоны. Я тяжело вздохнула, признав правоту друга, и протянула ему руку. Тот, однако, не торопился принять ее. Напротив, попятился с каким-то непонятным страхом, уставившись на нее. Правда, почти сразу опомнился и опять виновато улыбнулся. "Ты чего?" спросила я удивленно. Так шарахнулся в сторону, как будто испугался чего-то. "Извини", Конор выдавил из себя блеклую улыбку. "Запястье потянул недавно на тренировке, рука ноет, поэтому лучше пойдем просто рядом". Объяснение Конора звучали малость неубедительно. Точнее, вообще неубедительно. Я скептически изогнула бровь, взглянув на него в упор. Так, приятель, выкладывай, потребовала строго. Что с тобой происходит? Ты какой-то зашуганный весь. Да всё в порядке, постарался заверить меня Конор. Просто замялся, но через пару секунд всё-таки продолжил, скорчив очень несчастное лицо. Просто неделя выдалась нелёгкой. У нас начались тренировки, а я В общем, нелегко мне приходится. У студентов рода Гринеров физической подготовке уделялось гораздо меньше времени. О, протянула я с сочувствием, вспомнив, как именно проходят тренировки на факультете черных драконов. Теперь понимаю. Ничего, я справлюсь. Конор опять улыбнулся, но и на этот раз его улыбка больше напоминала измученная скал. Добавил, пожав плечами. Всё равно у меня нет другого выбора. Меня в очередной раз захлестнуло чувство вины перед приятелем. Эх, а ведь всё из-за меня. Но вообще непонятно как-то. В нашу предыдущую встречу Конор выглядел гораздо счастливее, чем сейчас. Напротив, уверял меня, будто даже рад такому повороту судьбы. "Идём", настойчиво проговорил Конор. "Амара, понятия не имею, куда ты направляешься и почему я должен тебя сопровождать?" Но все таки надеюсь вернуться на факультет дотбоя. До Знаешь ли, Тьма очень любит забавляться с опоздавшими. И даже то, что я выполнял приказ лорда Плекнера, не спасет меня от пусть короткого, но сеанса облизывания. А это малость неприятно. И выразительно передернулся. А я подумал о Тернера и его угрозах, и впрямь надлежит поторопиться. Мне-то надо вернуться еще раньше, до окончания ужина, иначе проблем не оберусь. Благо, что идти осталось всего ничего. Несколько шагов, и туман вдруг выпустил нас из объятий. Белая мгла, все это время окутывающая нас, развеялась, как будто под порывом сильного ветра. Беда была лишь в том, что я не почувствовала при этом ни малейшего дуновения. Более того, даже дождь окончательно утих. Лишь изредка с низко нависающих над дорожкой ветвей похохлевших деревьев срывались крупные капли. С пальцев Конора слетел небольшой магический огоньёк, который выхватил из тьмы колючую стену кустарника. Совсем такие же охраняли каждый факультет от посторонних людей. «М -м, странно", пробормотал парень, нахмурившись. "По-моему, мы далеко от всех зданий. Откуда здесь эта защита?" Но я прекрасно знала откуда. Мы уже близко к цели. "Конор, тебе всё-таки придётся взять меня за руку", проговорила я иначе ты дальше не пройдёшь. Думаешь, это магическая защита? Конор скептически фыркнул. Откуда? Тут и близко нет факультетов других родов. Зато здесь есть факультет моего рода, обронила я, почти не разжимая губ. Конор высоко вскинул брови, всем своим видом демонстрируя то, что не понимает услышанного. Просто возьми меня за руку, процедила я чувствуя, как в душе разгорается жажда идти вперед. Потом поймешь. Конор все таки замялся. Неполную минуту разжимал и сжимал кулаки, как будто прикидывая в уме, стоит ли ответить на мою просьбу. И это удивляло. Как будто кто-то ранее строго-настрого запретил Коннору прикасаться ко мне. Но кто и по какой причине? Ай, это была не была. Вдруг проговорил он и протянул мне руку. Я сжала его запястье. Заметила, как при этом Конор резко поплетнел. "С тобой всё в порядке?" спросила обеспокоенно. "Да, вполне", ответил он глухо. "Не обращай внимания, растяжение ещё даёт о себе знать". Я немного ослабила свою хватку, хотя, если честно, и до того держала его очень слабо. Конор первый шагнул вперёд, и я вынуждена последовала за ним. Как и следовало ожидать, колючая стена кустарника послушно разошлась перед нами. Древняя магия лишь слегка пощекотала мою кожу, заставив поежиться. Так не сильно, как будто по коже провели чем-то мягким. А вот Конор весь напрягся до донельзя. Я все еще держала его руку, поэтому почувствовала, как жилы на ней взбугрились сверх всякой меры, как будто желали пробить кожу. Сразу после этого Конор с непонятным ожесточением выдернул руку из моей хватки, чуть ли не отпрыгнул от меня на несколько шагов сразу. Чудно все это. По-моему, больше всего на свете Конор боится не того, что ждет нас впереди, что было бы вполне логичным. Больше всего он боится того, что ему пришлось все таки взять меня за руку. "Конор, с тобой точно все в порядке?" повторила я недавний вопрос, озадаченно нахмурившись. "Ты какой-то странный сегодня." «Все в полном порядке", процедил Конор, но при этом опять отвел глаза, как будто стыдясь взглянуть на меня. Мне надо было все таки потребовать у него объяснений, прямо сейчас и немедленно. Но в этот момент ожил почти забытый за прошедшие недели зов. Это случилось очень резко. Меня как будто огрели пыльным мешком по голове. Окружающая реальность вдруг перестала иметь для меня какое-либо значение. Вперёд. Я должна была идти вперёд, не думая ни о чём, не переживая ни за кого, не волнуясь и не испытывая страха. По-моему, Конор что-то спросил у меня, но я увидела лишь то, как шевельнулись его губы. Слишком оглушительно в ушах отдавался мой запредельный пульс. Магический огонёк Конора послушно плыл передо мной. Когда я развернулась и быстрым шагом отправилась дальше. Понятия не имею, шёл ли за мной Конор. Весь мир для меня перестал существовать. На целом свете осталась только я из здания четвёртого факультета. Внезапно искра кладоскового пламени поднялась выше, заиграла бликами на немногих чудом сохранившихся стёклах в окнах. Пришла. Не уверена, что сказала это я. Слово прозвучало со всех сторон разом. Под подошвами моих ботинок заскрипел гравий и осколки битой черепицы, когда я подошла вплотную к крыльцу. С двух сторон от него виселись остатки статуй, увы, выразбитых до такой степени, что можно было лишь гадать, кого они изображали. Я прикрыла глаза, и темное разрушенное здание перед моим мысленным взором начало стремительно преображаться. Засияли разноцветные витражи, Белым огнем вспыхнула черепица, распахнули крылья два мраморных белоснежных дракона, замерших на страже у входа. И я была уверена, что это не игра моего разбушевавшегося воображения. Когда-то это место выглядело именно так. Я пришла, повторила я чуть громче. Пришла. Всё еще не открывая глаз, решительно двинулась вперёд. Мне больше не нужен был свет от магической искры. Меня вела моя интуиция и мое внутреннее зрение. Поэтому я с легкостью поднялась по ступеням. С громким, душераздирающим скрипом давно заржавевших петель дверь распахнулась передо мной. Я вошла в гулкий, некогда просторный, а теперь заваленный хламом и мусором холл. Остановилась и глубоко вздохнула. Кто-то наблюдал за мной из темноты. Я чувствовала на себе этот тяжелый, не мигающий взгляд, и нет, меня это не пугало. Напротив, я почему-то была рада, что вот-вот встречусь с загадочным существом лицом к лицу. "Здравствуй", сказала я тихо. "Я наконец-то здесь". И ничего не произошло. Я терпеливо подождала несколько минут, отмеряя уходящие секунды стуком сердца, затем принялась нетерпеливо переминаться с ноги на ногу. Даже как-то обидно. Я так стремилась сюда, наплевала на все запреты и угрозы лорда-протектора, поставила на кон не только свое обучение в университете, но свободу. А в итоге, в итоге меня никто не встречает. Я открыла глаза и огляделась по сторонам. Под высоким потолком тускло посверкивала искра Конера. Сам парень тоже стоял неподалеку около самых дверей, словно готовый выскочить прочь при первой же возможности. Неяркий свет неровными полосами ложился на его лицо, некрасиво подчеркивая заострившиеся скулы и словно ввалившиеся глаза. Из-за этого казалось, будто приятель чем-то болен. «Кого ты ищешь здесь?" осмелился он на вопрос, заметив, что я на него гляжу. "Не знаю", я пожала плечами. "А где мы вообще?" Конор с удвоенным интересом завертел головой в разные стороны. Произнес с нескрываемым удивлением: "Я никогда не видел этих развалин на территории университета, а думал, что изучил все местные потаенные уголки". "Не говори ему", возник в голове пугливый шепоток. "Есть вещи, которые знать слишком опасно". И я была полностью согласна с глазом рассудка. Однажды Конор и без того сильно пострадала за меня. Не хочу вновь ставить его под удар. Конор, так и не дождавшись от меня ответа, разочарованно вздохнул, насупился, всем своим видом показывая обиду, но почти сразу встрепенулся и уставился куда-то за мою спину. "Ой, там, в глубине коридора", проговорил медленно. "Амара, там как будто что-то пошевелилось". Я стремительно развернулась в указанную сторону и присмотрелась. Свет магической искры в коридор не попадал. Поэтому сразу за границей холла плескалась плотная тьма, похожая на чёрную стоялую воду. И чем дальше я в неё вглядывалась, тем больше она сгущалась. Но Конор прав, во мраке действительно что-то двигалось. "Стой здесь", коротко приказала я Конору, делая первый шаг в том направлении. "Подожди, это может быть опасно", возразил парень, покачнувшись за мной. "Для тебя, возможно, для меня точно нет" отрезала я. "Конор, поверь, в этом здании для меня нет никакой опасности". Но я уже не слушала возражений Конора. К слову, он не особо и протестовал, послушно оставшись на месте и даже не попытавшись подойти ближе ко мне. все таки не нравится мне его поведение. Прежде он был гораздо решительнее и смелее. Ну да ладно, подумай об этом потом. Сейчас у меня есть задача гораздо важнее. Опять вернулось почти пропавшее ощущение чужого присутствия. Я без малейшего опасения окунулась в темноту и не подумав создать новую искру. Спокойно сделала несколько шагов вслепую. Казалось, будто я действительно угодила не во мрак, а в тёплую спокойную воду. Каждое движение теперь давалось мне с определённым трудом. Я не шла, а словно плыла вперёд, преодолевая непонятное сопротивление воздуха. Опять что-то шевельнулось. Теперь ближе и отчетливее. Одновременно с этим усилилось и напряжение, с которым мне давался каждый шаг. Было очень влажно, и было тяжело дышать. Но я не сдавалась, поскольку прекрасно понимала, что это мой единственный шанс. Если сейчас я поверну обратно, то двери четвёртого факультета навсегда закроются для меня. Внезапно я ощутила слабое дуновение свежего ветерка. В затхлой, душной атмосфере это было подобно чуду. Он принёс с собой запах полевых цветов и мокрой травы после грозы. Ещё один шаг, и моего слуха коснулся далёкий мелодичный звон, как будто кто-то нечаянно задел маленький серебряный колокольчик. И последний шаг. Я остановилась, каким-то шестым чувством понимая, что достигла цели. Тьма потихоньку серела, как будто в крепкий чёрный кофе Кто-то тоненькой струйкой вливал молоко. Из мрака проступили очертания большой, выше человеческого роста, оправы зеркала. В отражение на меня посмотрела невысокая стройная девушка в скромной студенческой форме. Волосы без малейшего проблеска живого огня были убраны в привычную косу, изрядно расстрепавшуюся к этому моменту. И вдруг мутная поверхность зеркала неярко засветилась. Белым слепящим огнём запылали крупные алмазы, украшающие раму, и прежде невидимые за слоем многовековой пыли. Отражение дрогнуло, преображаясь на глазах. Сильвия потрясённо выдохнула я. Уже другая девушка, не я, горделиво улыбнулась мне с другой стороны созеркальья. Она была выше меня в блистательном, очень эффектном платье. Корсаж усыпан бриллиантовой крошкой. Смелый разрез на подоле идёт до середины Петра, выставляя напоказ длинные стройные ноги. Яркие, даже не рыжие, а скорее насыщенно-красные волосы, напоминающие вспылахи живого пламени, в тщательно продуманном беспорядке разметались по плечам. Я неверично протянула руку, почти веря в то, что вот-вот прикоснусь к живому человеку, а не к холодному безразличному зеркалу, и тут же ойкнула, отдёрнув её. Что-то очень больно ужалило меня в подушечку большого пальца. Я поднесла руку к лицу и досадливо цокнула языком, увидев крупную каплю крови, выступившую на коже. Затем опять посмотрела перед собой. Девушка в отражении беззвучно рассмеялась, одобрительно кивнула мне, как будто я сделала что-то очень правильное, и медленно растаяла. Поверхность зеркала заволокло всё той же непрозрачной серой мглой. Оно быстро растаяло, забрав с собой видение. И опять я увидела в отражении себя, теперь растерянную и перепуганную. И это всё, прошептала я. А что дальше? Естественно, мне никто не ответил. Исчезло ощущение чьего-то присутствия, исчезло чувство чужого взгляда, от которого между лопаток начинало противно зудить. И я внезапно явственно осознала, что я одна во всём здании. Но ну, если не считать Конора, конечно, больше тут никого нет. Амара в этот же момент послышался встревоженный окрик приятеля. С тобой все в порядке? Да, поторопилась я его успокоить. Сейчас вернусь. Все еще не веря в то, что чудо не произошло, я все таки прикоснулась к раме зеркала, провела по сложным завиткам, тронула самый большой драгоценный камень, более напоминающий грязный полышник а не великолепный ценнейший алмаз в воскусной огранке. Пораненный палец неожиданно налился жаром. Я затаила дыхание, надеясь, что видение вернется. Но нет, мимолётное ощущение тут же ушло. Амара, опять раздался крик Конора. Не хочу тебя торопить, но нам пора возвращаться. «О, демоны! Тернер. А я еще должна успеть переговорить с этим противным, мерзким шантажистом. Я кинула последний взгляд на своё отражение, тяжело вздохнула и развернулась уходить. Что там было? с любопытством спросил меня Конор, едва только я вышла из коридора обратно в холл. Зеркало, честно ответила я. Очень старое зеркало. И всё, только зеркало. В вопросе приятеля при этом прозвучала какая-то истерическая обиженная нотка, как будто он расстроился сильнее меня. Я внимательно посмотрела на него, с недоумением сдвинув брови. С чего вдруг такая бурная реакция? Как будто он ожидал услышать от меня что-то другое. Я думал, будет что-нибудь интересное. С какой-то вымоченной улыбкой уже спокойнее продолжил Конор. Получается, зря я несколько часов мёрз и тебя ждал. Получается, сухо обронила я. Точно там ничего не было. Не унимался Конор. Быть может, ты увидела какого-нибудь призрака или нашла что-то, о чём не хочешь мне рассказывать? Я высоко вздёрнула бровь, глядя на друга в упор. Уж очень мне не нравилась его странная настойчивость. Амара, или ты мне не доверяешь? В голосе Конора прорезались жалобные нотки. Вообще-то я чуть не умер из-за тебя. Точнее, вообще умер вернулся из мира теней лишь чудом. А у тебя от меня какие-то тайны? Тебе не кажется, что я имею право знать? Последнюю фразу Конор почти выкрикнул в мое лицо, причем с таким слезным надрывом, что мне стало да нельзя неприятно, как будто у него вот-вот самая настоящая истерика произойдет. Конор, да что с тобой? воскликнула я. Ты словно готов разрыдаться. Там действительно ничего не было, кроме пыльного древнего зеркала. По вполне понятным причинам я решила утаить о своём видении слишком загадочным и неприятным было поведение Конора. ты в этом совершенно уверена Конор аж притопнул ногой от огорчения но почему по какой тогда причине ты сюда пришла по-моему нам пора уходить осторожно проговорила я окончательно перестав понимать какая муха укусила Конора. тот покачнулся было ко мне и мои пальцы потеплели от магической энергии Мало ли, а то вдруг он ударит меня, слишком разослённым выглядит. Но почти сразу Конор как-то обмяк. Виновато опустил голову и плечи, съёжившись и будто уменьшившись в росте. "Прости", пробормотал себе под нос. "Кажется, я испугал тебя". "Всё в порядке", миролюбиво сказала я, хотя на самом деле так не считала. На меня слишком навалилось всё. Продолжил Конор Учеба, эти бесконечные тренировки. Так тяжело приходится в последние недели, нервы совсем расшатались. А еще этот приказ лорда Блэкнера. Нет, я рад, конечно, что мы сегодня повидались, но с гораздо большим удовольствием я бы отдохнул сегодня, посидел бы над учебниками, выспался бы. Мне очень жаль, почти не разжимая губ, обронила я. Я сама не понимаю, зачем лорд Блэкнер отправил тебя сюда. Я спокойно справилась бы и сама. Да. Прошелестел приятель, думая, явно о чем то другом. Конор сохранял отстранённое молчание всю обратную дорогу. По-моему, он даже не заметил, как я взяла его за руку, помогая преодолеть магическую изгородь. И очнулся лишь в тот момент, когда мы вышли на знакомую аллею, ведущую к нашим факультетам. «Еще раз прости меня, сказал уже обычным своим голосом. Я действительно не хотел пугать тебя или огорчать, но мне было так интересно, какие тайны скрывает факультет рода Уайтнеров. Жаль, что ты ничего не нашла. Хорошо, что к этому моменту я уже отпустила его руку, иначе Конор бы обязательно почувствовал, как я встряхнула. Потому что я точно помнила, что не говорила ему название четвертого врата. Тогда откуда он его знает? Да ничего страшного, сказала я максимально бесстрастно. Я всё понимаю, и мне очень жаль, что из-за меня у тебя оказалось испорчено воскресенье. Конор не полной минуты смотрел на меня, как будто ожидал, что я ещё что-то добавлю, но я старательно удерживала на губах приветливую улыбку, причём с таким усилием, что от напряжения у меня даже щёки расболились. Всего хорошего, Амара, наконец обронил Конор и неторопливо отправился в сторону своего факультета. Правда, сделал всего пару шагов, после чего остановился и резко развернулся ко мне, как будто вспомнил что-то. Заметил, что я продолжаю наблюдать за ним, и громко сказал: "Кстати, ты помнишь, что я тебе говорил, когда ты только появилась здесь?" "Ты много что мне говорил тогда", озадаченно проговорила я, в упор не понимая, куда он клонит. "Я про то, что здесь никому нельзя доверять". В его голубых глазах вдруг отразился всполох затравленного страха. Но Конор все таки медленно продолжил, тщательно подбирая каждое слово. Не забывай об этом, пожалуйста. Я очень хотела спросить у него, что значит столь пугающее предупреждение. Даже открыла рот, но лицо Конора внезапно исказило гримаса самого настоящего страдания. После чего он бросился прочь от меня, почти не разбирая дороги. Да. Его поведение очень странное. Интересно. Сколько раз за сегодняшний вечер именно это слово пришло мне на ум. Надо выяснить у Велнера, какого демона происходит с Коннором. Такое впечатление, как будто его кто-то запугал донельзя. И дав себе зарок в ближайшее время связаться с лордом Блэкнером, я тоже поторопилась на свой факультет.